Но главнейшей из причин молчания, к удивлению Тамары, относилось на счёт жедовского шпионства. Каржоль писал, что первое, чем встретил его Блудштейн по возвращении из Подплевны, был вопрос, для чего он виделся с Тамарой. Вопрос, который будто бы совершенно смутил неподготовленного к нему графа. Это очень удивило Тамару. Каким образом мог Блудштейн узнать о её свидании с Каржолем так скоро, если из госпиталя положительно никому было передать ему об этом? Да и о чём тут передавать? Что за важность в самом деле? Какое-то случайное свидание, не продолжавшееся и полчаса. Кто мог обратить на это внимание и кому какой интерес в этом? Насколько она теперь припоминала, В это время не было у них ни между фельдшерами и служителями, ни между больными солдатами, ни кого из украинских евреев. Относительно которых ещё можно было бы с большой натяжкой допустить, что кто-нибудь из них мог, пожалуй, знать в лицо и её, и графа, и быть знакомым с Блудштейном. Точно так же и из агентов товарищества никто, кроме графа не приезжал в госпиталь ни в тот, ни в последующие дни. Откуда же вдруг такая электрическая быстрота и спиритическая ясновидение у дядьушки Блуцтейна? Всё это показалось ей очень странным, и ссылка Каржоля на Блуцтейна довольно подозрительной. Тем более, что он не давал в письме объяснения, каким образом могло это произойти. А говорил только что и сам не понимает, откуда всё это стало известно Блудштейну. Он удивлялся лишь дьявольски ловко организованному шпионству евреев. Чему однако Тамара плохо верила, будучи убеждена, что из её товарок и сослуживцев по госпиталю решительно никто не знаком с Блудштейном. И решительно никому из них не известно её украинская история с Каржолем. и кагалам. А ещё менее могло быть известно кому-либо отношение к этой истории Блуцтейна. О чём и сама-то она узнала лишь в зимнице от самого же графа. Да едва ли и сам Блуцтейн мог знать, что она находится в числе сестёр Богоявленской общины и что была в те дни под плевной. Да и наконец, что за дело всем этим евреям занятом обработкой своих крупнейших дешэфтов до да какой-то там выкристки навсегда уже потерянный для еврейства и совсем не претендующий к тому же на свои капиталы. Хотя ранее из желания объяснить и оправдать молчание Каржоля, она и делала себе разные догадки и предположения, даже самые невозможные, но теперь, пораздумов Эта ссылка графа и жидовское шпионство Блудштейна показалось ей натянутой и маловероятной. Невольным образом приходила на мысль, уж не нарочно ли придумана им такая история. Далее граф писал, что Блудштейн, заметив при своем вопросе его невольное смущение, тут же поставил ему категорический ультиматум. прекратить всякие дальнейшие сношения с Тамарой, личные и письменные, или иначе он будет немедленно уволен со службы и товариществу. И все долговые обязательства его тотчас же представятся к взысканию. «Понятно, — прибавлял граф, — что, имея такую петлю на шее и видя уже на себе пример изумительного шпионства евреев, Не оставалось ничего иного, как только подчиниться, скрипя о сердце, этому ультиматуму. И дать Блудштейну требуемое им слово, тем более, когда я был убеждён, что отныне тайный присмотр за мной станет ещё строже, и что малейшая попытка с моей стороны подать вам о себе весть неизбежно повлечёт за собой окончательное разрушение всех самых дорогих самых заветных моих надежд на будущее счастье